Глава первая. Арифметика. История цивилизации. В процессе эволюции у людей не возникло непреодолимого желания считать. Но стоило нам изобрести числа и арифметику, как мы попали в зависимость от них. Числа позволили людям осуществлять управление, взимать налоги и торговать друг с другом, что открыло им возможность жить в больших, взаимозависимых сообществах. В конце концов, арифметика и ее производные, дроби, отрицательные числа и понятие нуля стали движущей силой экономического и политического успеха. Те, кто умеет обращаться с числами, определяют будущее рабочих, стран и всей планеты а началось все с интеллектуального скачка к числу 4. В первой половине 15 века банк Медичи был гордостью Флоренции на зависть всей Европе. Его успех объяснялся просто. Джованни Бенчи, управляющий банком, педантично вел бухгалтерию и всегда все делал по правилам. Он каждый год проверял бухгалтерские ведомости всех филиалов банка, оценивал финансовое положение должников и определял вероятность неисполнения платежных обязательств. Если бы вы управляли одним из филиалов банка и Бенчи обнаружил бы, что у вас не сходится баланс, он вызвал бы вас к себе и разорвал на куски. А потом... В 1455 году Бенчи умер, и все развалилось. Сотрудники Банка Медичи вдруг освободились от пристального контроля Бенчи и стали предлагать вкладчикам слишком щедрый доход. Все равно, как если бы современный банк обещал 10% дохода с любых инвестиций. Чтобы обеспечивать гарантированные процентные платежи, банк начал проводить нездоровую политику кредитования. Он предлагал суды под непомерные проценты, и европейские короли и аристократы, которые нуждались в средствах для ведения войн, соглашались на условия Медичи, не собираясь выплачивать долги. У банка не было возможности принудить кредиторов к возврату суд, и деньги утекали. Тем временем совладельцы банка ориентировались на баланс, раздутый за счет кредитов, которые никто не планировал возвращать, и пускали несуществующую прибыль на личные расходы. Они жили на широкую ногу, ни в чем себя не ограничивая, и наличность в банке таяла. В 1478 году банк Медичи оказался на грани банкротства. Разоренный Лоренцо Медичи, правнук основателя банка, попытался поправить свое положение, присвоив себе деньги вкладчиков. Разгневанные флорентийцы в 1494 году штурмовали дворец Медичи и сожгли все банковские книги. В этом пламени сгорело и вековое господство европейской культурной, политической и финансовой столицы. В следующий раз история продемонстрировала колоссальную силу бухгалтерского учета в период Великой Французской революции. Взрыв случился, когда со своего поста был смещен щитовод Жак Некер который пытался наладить разрушенную финансовую систему Франции и сократить гигантский объем государственного долга. В процессе он изобличил расточительность французского королевского двора. В конце концов, деятельность Никера стала вызывать недовольство со стороны правящих классов, которые теряли деньги в результате его реформ. Некер был смещен с поста министра финансов, но приобрел множество верных и опасных сторонников. Историк Франсуа Минье описывает момент, который дал толчок к революции. Импульсивный Камель де Мулен стоит на столе, держа в руке пистолет. «Граждане, нельзя терять ни минуты!» — восклицает молодой бунтарь. Отставка Никера, говорит Демулен, оскорбляет каждого патриота Франции и каждого ставит под угрозу. Остается лишь одно — взяться за оружие. Услышав этот призыв, толпа устремляется на улицы. На плечах у людей бюсты смещенного министра. Ни один кризис не обходится без лидера, имя которого становится знаменем его сторонников — И пока народ боролся со двором, таким лидером был Некер. Компанию Некера мы вряд ли сразу сочли бы революционной. Он просто хотел свести баланс. Некер отметил, что английский парламент обнародует свои доходы и расходы, и финансы Англии в порядке, несмотря на крупные суды на ведение заграничных войн. Он считал, что Франция должна стремиться к такой же прозрачности. «Сведенный баланс, — говорил Никер, — есть основа этического, преуспевающего, счастливого и могущественного правительства». В связи с этим он пытался заменить множество французских финансовых реестров одним, который контролировал бы сам. Его идея не получила поддержки у тех, кто стоял у власти, но оказалась чрезвычайно популярной среди тех, кто влияния не имел. В результате, как выразился историк Джейкоб Сол, французская революция началась отчасти как борьба за подотчетность правительства и точность цифр. Зарубежным финансовым системам завидовала не только Франция. Столпы экономики США, налоговые поступления, доллар, центральный банк были в общих чертах скопированы с голландских и английских банковских практик. В то время в Америке банков не было, и страна тонула в долгах. Банки, как Александр Гамильтон отметил в 1781 году, были лучшим из двигателей, изобретенных для развития торговли. Гамильтон утверждал, что свобода от британского правления придет тогда, когда Америка разберется в бухгалтерских ведомостях и станет вести их самостоятельно. Только порядком в финансах и возвратом доверия общества, а не победами в битвах, мы сумеем, наконец, достичь своей цели, — сказал он. Своей способностью мобилизовать огромные силы для ведения множества славных и успешных войн Великобритания обязана огромной кредитной базе, сформированной на этом фундаменте. Только этим она и угрожает нашей независимости». Став первым министром финансов США, Гамильтон принял все необходимые меры и вытащил молодое государство из пучины банкротства. Уже к 1803 году финансовое чутье Гамильтона позволило США выпустить достаточное количество государственных облигаций, чтобы купить у Франции Луизиану и увеличить площадь страны вдвое. Возможно, вам мюзикл «Гамильтон» нравится как ото одному из отцов-основателей США, но историки экономики видят в нем хвалу бережливости, а математики — свидетельство того, какую силу дает умение работать с числами. Учимся считать. Не стоит принимать математику как должное. Современный человек — Homo sapiens, человек разумный, существует около 300 тысяч лет, а самым древним из найденных рукотворных артефактов не менее 100 тысяч лет. Но самому раннему надежному свидетельству о том, что человек научился считать, лишь около 20 тысяч лет. Длинные насечки на кости и шанго, обнаруженные в одноименном местечке на территории современной Демократической Республики Конго, сгруппированные в три колонки, каждая из которых поделена на отрезки. Хотя мы ничего не можем сказать наверняка, логично предположить, что одна насечка — это один, две насечки — два и так далее. В совокупности насечки напоминают систему счисления для расчета лунных циклов. Насечки на кости были созданы относительно недавно, и это наталкивает на мысль, что человек довольно поздно научился считать, и что этот навык не является неизбежным следствием развития интеллекта. Мозг у вас в голове, по сути, не отличается от мозга первого «Homo sapiens». И кажется, что на протяжении большей части истории нашего вида человек разумный вообще не связывался с цифрами. Однако, как только мы освоили счет, преимущества стали очевидны. Именно поэтому вы, вероятно, даже не помните, как учились считать. Умение считать настолько ценится в большинстве человеческих культур, что обучение ему начинается еще до того, как у ребенка в голове откладываются первые долговременные воспоминания. И я готов поспорить, что вы учились считать на пальцах. Впервые я всерьез задумался о счете на пальцах, Не считая того неловкого момента, когда понял, что считаю на пальцах у всех на глазах в супермаркете, пока пытался вспомнить, сколько гостей придет на ужин. Когда посмотрел бунтарский военный фильм Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». В одной из сцен фильма британец притворяется немцем в подпольном баре. Он жестом просит бармена принести три стакана и поднимает для этого указательные, средние и безымянные пальцы. Немецкий офицер, сидящий с ним за одним столом, сразу раскусывается бутыльника. «Вы только что себя выдали, капитан», — говорит он. Немцы показывают один большим пальцем поэтому немец заказал бы три стакана, подняв большой, указательный и средний пальцы. Азиаты считают на пальцах иначе. Моя подруга Сонали, выросшая в Индии, училась считать по отдельным фалангам. Торговцы из индийского штата Махараштра используют иную систему. Они начинают с большого пальца, как немцы, но когда доходят до пяти, поднимают большой палец другой руки, обычно правой, чтобы обозначить, что одна пятерка уже собрана. Дальше они снова сжимают левый кулак и поднимают большой палец, показывая шесть. Представьте, что заключаете сделку с торговцем из Махараштры. Сначала вы, наверное, придете в замешательство, но вскоре поймете, сколько нужно заплатить, даже не прибегая к помощи языка. Умение считать на пальцах позволяет нам осуществлять торговлю, не имея общего письменного или разговорного языка. Достаточно, чтобы обе стороны понимали, о какой валюте идет речь, и знали числа от единицы до сотен и тысяч. Именно поэтому освоение счета на пальцах было основополагающим элементом образования почти для всех членов древних обществ. Даже самые изолированные общества осуществляли обмен с путешествующими торговцами, которые далеко не всегда говорили с ними на одном языке. В сочинениях, созданных в V и IV веках до нашей эры, Аристофан упоминает, что счет на пальцах широко распространен в древней Греции и Персии. Древний римский ритер Квинтилиан отмечает, что стыдно должно быть тому законнику, который плохо владеет счетом на пальцах. Ацтеки изображали людей, показывающих числа пальцами, а в средневековой Европе счет на пальцах был настолько вездесущ что в прославленный учебник математики, сумма, арифметики, геометрии, отношений и пропорций, написанный в 1494 году Лукой Пачоли, вошло полное иллюстрированное руководство, позволяющее овладеть этим искусством. Даже в конце XVIII века немецкий путешественник Карстен Нибур описывал, как торговцы на азиатских рынках тайно договариваются о ценах, особым образом хватая друг друга за пальцы. Чтобы не посвящать никого в свои дела, они прятали руки в широких рукавах или скрывали их под отрезом ткани, наброшенным на запястье. Поскольку способы обозначения чисел в разных культурах всегда различались, При обучении будущим дельцам приходилось уделять большое внимание жестам. Чтобы осваивать их было легче, поэты и учителя создавали подсказки в стихах и прозе. Вот, например, одна из древнего арабского мира. Халид взял с собой 90 дирхамов, а когда вернулся, у него осталось лишь треть. Хотя нам это мало о чем говорит, арабы показывали 90, полностью согнув указательный палец у основания большого. Треть от 90 — это 30. И здесь знаком было гораздо более широкое кольцо, образуемое при соприкосновении кончиков большого и указательного пальцев. В подсказке содержался намек на то, что Халида анально изнасиловали и ограбили, подозревая, что теперь вы на всю жизнь запомните, как в древности показывали 90 и 30 на пальцах. Причина столь широкого распространения счета на пальцах во многом совпадает с причиной по которой люди прекрасно научились работать с числами, как только осознали их ценность. Она такова. В первые пять лет жизни мозг человека посредством игры, экспериментов и стимуляций формирует так называемый пальцевой гнозис. Это способность воспринимать и ощущать каждый палец по отдельности. Через некоторое время в мозге создается внутренний образ пальцев, и этот образ помогает человеку приступить к работе с числами. Прелесть пальцев в том, что их можно видеть и ощущать, и ими можно двигать. Они собраны в две группы по пять единиц, каждый из которых можно привести в разное положение при изгибании. Если бы вам нужно было изобрести инструмент, чтобы присвоить понятие «сколько» группе объектов перед вами, вам сложно было бы придумать что-то лучше своих пальцев. При сканировании мозга мы видим, что когда большинство из нас решает математические задачи, например, вычитая одно число из другого, в дело вступает область мозга, которая работает с данными, получаемыми от пальцев. Если числа велики, активность в этой области становится более очевидной. Любопытно, что если вам особенно хорошо дается вычитание, активность оказывается не такой высокой. Иными словами, связи в вашем мозге едва напрягаются. Но стоит также отметить, что если в детстве вас не подталкивали использовать пальцы в играх, особенно в считалках, например, раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять, вы, возможно, так и не освоили числа. Вы представляете их иначе, чем другие люди. Это одна из причин, по которым кое-кому не дается математика. Может показаться, что, освоив счет на пальцах, человек готов сделать следующий шаг и начать записывать числа. Но раз мы могли и не начать работать числами, мы уж точно могли и не начинать их записывать. В конце концов, когда торговля осуществлялась на месте, О цене договаривались лично, а товары передавались незамедлительно. Записывать транзакции не было необходимости. Что же подтолкнуло нас к записи чисел? Записывая числа, мы могли прогнозировать небесные явления, которые, возможно, имели религиозное значение. Скажем, новолуние и солнечные затмения. А еще мы могли производить учет запасов и уплаченных цен, а также фиксировать обязательства, связанные с будущими покупками и продажами. Вероятно, числа начали записывать в рамках религиозных практик, но в итоге это также позволило нам вывести на новый уровень торговлю. Как бы то ни было, запись чисел привела нас прямо к сегодняшнему процветанию. Учетная революция Мы точно не знаем, кто из людей раньше всех стал записывать числа. Вполне возможно, что кость И Шанго была создана значительно позднее начала математического путешествия человечества. Но две вещи мы знаем наверняка: во-первых, существовало множество вариантов записи чисел от костей с засечками до ингских узелков, вавилонской клинописи на глине, египетских чернил на папирусе и даже до электрического напряжения в микросхемах, изобретенных в XX веке. Во-вторых, новая способность к осуществлению финансового учета оказалась революционной. Ведение бухгалтерии, возможно, кажется вам просто неприятной обязанностью, которую вы с радостью перекладываете на чужие плечи. Но после ее изобретения человеческая культура кардинально изменилась. Самые ранние свидетельства коммерческого счета датируются примерно четырьмя тысячами лет назад, когда месопотамские торговцы – начали записывать договоренности о продаже овец. Каждой договоренности соответствовал глиняный шарик. Шарики запечатывались в полую сферу, на которой отмечалось их количество, а затем сферу обжигали, чтобы запись невозможно было изменить. Это была страховка на случай, если людей подведет память или если они намеренно попытаются нарушить договоренности. Со временем на смену этой системе пришла более простая — засечки на обожженной глиняной табличке. Теперь нетрудно было увидеть, какими были договоренности и что именно было куплено, продано и оплачено. К тому моменту, Люди уже стали понимать, что работа с числами не только дает преимущество в торговле, она дает власть. В 2074 году до нашей эры царь Шульги, правивший Уром, который находился на юге современного Ирака, создал, по выражению историков, первое математическое государство. Шульги начал с военной реформы, за которые последовала административная. В соответствии с ними песцам УРА было поручено вести сложную перепись всего, чем богато царство. Надзиратели, контролировавшие рабочий класс Ура, оставили записи о количестве отработанных часов, болезнях, отсутствиях на рабочем месте и производительности труда, заимствованных и предоставленных в аренду рабов. Если они не могли показать, что каждый из подотчетных им работников за месяц отработал 30 дней — вне зависимости от продолжительности месяца, то государство взимало с них плату за недоработки. Если писец-надзиратель умирал, не выплатив долг, обязательства переходили к его родственникам. Система отчетности царя Шульги была основана на неожиданном принципе. Она должна была максимально облегчить выявление попыток обмануть государство. Оказывается, аудит — истинный колыбель цивилизаций. Если Ур был первым математическим государством, то Шульги стал первым богом-математиком. Он провозгласил себя богом на 23-м году царства. После этого его подданным полагалось почитать его и восхвалять его качества, в особенности его мастерское умение работать с цифрами. До нас дошли тексты гимнов с хвалами Шульги, и одним из его божественных атрибутов, очевидно, была прекрасная математическая подготовка в Доме табличек, где он научился складывать, вычитать, считать, и вести учет. Преимущества математики как основы царства Шульги были так велики, что в следующем поколении математика стала в этом государстве величайшим из ремесел и важнейшим элементом подготовки песцов. К началу второго тысячелетия до нашей эры, квалифицированный писец должен был уметь читать и писать по-шумерски и по-вавилонски, а также иметь музыкальные и математические навыки. Нужная писцам математика не сводилась к простому бухгалтерскому тасованию цифр, а предполагала осуществление чрезвычайно сложных и как будто бы бесполезных вычислений. По сути, Песцам нужно было решать такие, например, задачи. Я сложил периметр, диаметр и площадь круга и получил 115. Каков его радиус? Это была математика ради математики, которая считалась одной из добродетелей. Только владея математикой, Образованный писец мог считать себя мастером «нам-лу-ули» или в переводе шумерского «искусство быть человеком». Иными словами, в систему образования математика попала через учебную программу гуманитарных наук. В таком случае не приходится удивляться тому, что мы обнаружили не только десяток тысяч древних глиняных табличек, на которых были не только расчеты. Многие из них использовались как вспомогательные математические инструменты. Таблицы умножения и деления, списки квадратов чисел, произведений, получаемых при умножении числа на само себя и обратного квадратных корней. У нас имеются глиняные записи о том, как работать с дробями и решать алгебраические задачи, а также как использовать такие геометрические инструменты, как приблизительное значение числа π и квадратный корень из двух. В последующих главах мы поговорим о важности этих инструментов и техник, а пока достаточно лишь сказать, что в те времена – Когда зародилось то, что мы называем цивилизацией, числа были краеугольным камнем общества. Искусство счета наделило нас исключительной силой. Шульги понимал, насколько полезна математика, и благодаря этому, по крайней мере отчасти, его царство достигло беспрецедентного могущества. Он завершил начатое при его отце строительство великого Зикурата в Уре, проложил разветвленную дорожную сеть и обеспечил расширение торговли с арабскими и индийскими сообществами. Все это стало возможным не потому, что математику изобрели, а потому что ей нашли применение в политических целях. И вскоре эта стратегия оправдала себя в других местах. Возможно, мы уделяем слишком много внимания математической смекалке шумеров и вавилонин просто потому, что их привычка к записи повседневной жизни на глиняных табличках обеспечила нас множеством доступных артефактов. Общества, которые опирались на устную традицию, плохо представлены в нашем рассказе о том, как математика вплеталась в ткань любой цивилизации. Взять, к примеру, народ Аканов из Западной Африки. В доколониальный период они пользовались сложной математической системой при взвешивании золота, используемого в торговле. В ней было два компонента. Один для работы с арабской и португальской системами весов, а другой для работы с голландскими и английскими мерами. Ученые... Которые сумели ее воссоздать, изучив артефакты, хранящиеся в музеях по всему свету, полагают, что ее стоит внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО за одну только головокружительную сложность. Неудивительно, что капитаны невольничих судов, заключавших сделки с африканскими работорговцами, называли тех мастерами арифметики. В одном источнике говорится, у торговца может быть рабов 10 на продажу, и за каждого из них он просит 10 разных вещей. Он мгновенно в уме переводит их цену в слитки, монеты, унции, в зависимости от того, какое платежное средство более распространено в той части страны, где он проживает, и тотчас подбивает баланс». Тот факт, что инструкции по применению этой системы расчетов передавались из уст в уста, производит еще более глубокое впечатление, но также значит, что как раз работорговля и подрывала ее использование. Невозможно установить, сколько великих математических умов было перевезено в Европу, в Северную и Южную Америку и на Карибские острова, где им больше не нашлось применения. В результате богатые африканские математические традиции так и не были оценены по достоинству, за исключением разве что тех, которые получили распространение в Древнем Египте. Польза дробей Если оценивать название книг, то наставление «Как достигнуть знания всех темных вещей» — это отпад. По названию можно подумать, что эта книга из сырого подвала какой-нибудь лавки колдовских товаров, в которой объясняется, как призывать духов для осуществления всяческих козней. Но это не так. На самом деле это древнеегипетский учебник математики. На Западе он более известен как Папирус Ринда по фамилии шотландского юриста, который около 1858 года приобрел его в фифах. Большая часть рукописи, длина всего документа составляет 5,5 метров, хранится в Британском музее в Лондоне. Остаток в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Она была создана древнеегипетским писцом Ахмесом около трех с половиной лет назад. Ахмес, имя которого значит «рожденный на Луне», скопировал тысячелетний текст с описанием математических приемов, применявшихся древнеегипетскими жрецами. Древнеегипетское царство зависело от расчетов, связанных с ежегодным разливом Нила. Инженеры снимали показания глубиномеров и сообщали об изменениях уровня воды. Жрецы-астрономы вели календари, чтобы египтяне могли подготовиться ко дню гериакического восхода Сириуса, моменту, когда звезда оказывалась достаточно далеко от Солнца, относительно земли, чтобы снова появиться на земном небосводе. В этот день заканчивалась подготовка к очистке каналов и ремонту стоков. Благодаря расчетам египтяне прекрасно справлялись с тем, чтобы направлять разливающиеся воды Нила в каналы и на сельскохозяйственное угодья, где плодоносные наносы оседали на земле. Как только вода уходила в землю или возвращалась по каналам обратно, в основное русло реки, начинался новый земледельческий сезон, но сначала происходили разделы и перераспределение угодий. При разливе вода смывала все границы и межевые отметки, поэтому песцам приходилось записывать, сколько земли домохозяйства обрабатывали в прошлом году. После этого администраторы выделяли им эквивалентный кусок только что удобренной земли, площадь которого определяли с помощью действий, которые мы сегодня сочли бы примитивной арифметикой. Они, вероятно, были довольно примитивны и для древних египтян, но явно считались достаточно важными, поскольку писцы регулярно копировали вершающие документы с описанием процесса. Значительная часть папиру Саринда, по сути, представляет собой введение в науку о дробях. Возможно, вы удивитесь, узнав, что дроби изобрели не чтобы пытать школьников, а чтобы управлять экономикой. Цивилизации, которой нужно было знать, сколько зерна содержится в цилиндрическом хранилище, и выполнять волю правительства при разделе земли, распределении продовольствия и оплате труда, целых чисел тех, что нам уже знакомы, было недостаточно. С помощью целых чисел наш мозг соотносит объекты окружающей среды с абстрактными понятиями единицы, двойки и так далее. И именно ими мы оперируем, когда считаем на пальцах, которые, если нам повезло, существуют также в виртуальной форме у нас в голове. Дроби — дело другое. Это способ делить целые числа, сравнивая одно с другим. И возни с ними немало. Идея о том, что целые числа делятся на части — Ужасающий скачок вперед для мозга, который не был приспособлен в рамках эволюции представлять такие вещи. Если в школе дроби вам никак не давались, вы совсем не одиноки. Хорошую компанию вам, например, составил бы Леонардо да Винчи. Несмотря на свои великие достижения в искусстве, инженерии и астрономии, он совершенно не умел работать с дробями. Его записи показывают, что он ошибался всякий раз, когда ему приходилось перемножать их или делить. Так он просто не мог поверить, что частное при на дробь величиной меньше единицы, например, на две трети, оказывается больше делимого. Да Винчи, несомненно, пришлось бы туго в вашей школе. По программе американские школьники должны овладеть дробями к 12-13 годам и научиться, например, расставлять по возрастанию дроби 1, 2, 5, 9 и 2, 7. А вам такое по плечу? Большинство 12- и 13-летних школьников это не под силу. Вот другой пример. Какой из чисел 1, 2, 19 или 21 ближе к сумме 12, 13 и 7, 8? Три четверти 12 и 13-летних американских школьников дают неверный ответ. Самая распространенная ошибка – Складывать числители и знаменатели, верхние и нижние числа по отдельности, то есть обращаться с ними как с натуральными числами. Удивляться здесь нечему, ведь именно этому вас и учили до сих пор. Вместо этого вам нужно либо давать этим числам приблизительную оценку, и 12 13 и 7 восьмых близки к единице, поэтому их сумма будет близка к двум либо приводить дроби к общему знаменателю и затем складывать друг с другом скорректированные числители. Стоит задуматься об этом, как дроби сразу кажутся чем-то жутким и беспощадным. Мы уже знаем, что умение работать с натуральными числами далось человечеству большими стараниями. Но в случае с дробями все эти навыки приходится отправлять на помойку. Сколько бы сложностей с ними ни возникало, цивилизация за цивилизацией понимала, что дроби стоят того, чтобы над ними попотеть. Вавилоняне осознали это первыми около 2000 года до нашей эры, а за ними последовали древние египтяне, индусы, греки и китайцы. А это значит, Если я не ошибся в расчетах, что вид, который живет на Земле уже 300 тысяч лет, применяет дроби, по очень грубой оценке, на протяжении лишь последней сотой части своего существования. Если вы еще не убедились в том, что даже в базовой математике нет ничего естественного и безусловного, то вот вам доказательства. Дело в том, что введение счета невозможно без двух других математических инноваций — отрицательных чисел и понятия нуля. И хотя сегодня они общеприняты и кажутся простыми, обе идеи поначалу вызывали споры, а потому сегодняшние положения они смогли занять лишь через несколько сотен лет после своего появления. Необходимость в отрицательных числах Странно понимать, что мы тысячелетиями производили вычитание, хотя никто не мог ответить на вопрос, сколько будет 1 минус 2. Но виноват в этом опять же наш мозг Мы просто не можем представить себе минус одно яблоко. Поэтому нам нечего и надеяться на врожденное понимание отрицательных чисел. Они стали еще одним огромным скачком еще одной концепции, которую человеку пришлось создать с нуля. Однако, как и дроби, отрицательные числа оказались слишком полезными, чтобы их не изобрести. История у отрицательных чисел получилась весьма запутанной. Трактат «Артхрашастра» составленные древнеиндийским учителем Каутилии, вероятно, около 300 года до нашей эры, свидетельствует, что бухгалтерское дело в Индии было в то время уже достаточно развито. Индусам были знакомы понятия активов, долга, выручки, расходов и доходов, И есть основания предположить, что индийские счетоводы, возможно, уже тогда обозначали долги отрицательными числами. В сочинении «Математика» в девяти книгах китайского математика Джан Сан проводились расчеты с отрицательными числами. Мы точно не знаем, когда оно было написано, вероятнее всего между 200 годом до нашей эры и 50 годом нашей эры. Но в нем говорится, что красные палочки обозначают положительные числа, а черные палочки соответствуют отрицательным числам. Однако, несмотря на применение отрицательных чисел в арифметике, Джан Сан не мог смириться с тем, что их можно получать и при таких операциях, как решение уравнений. Судя по всему, в его представлении они были чисто практическим инструментом коммерции и торговли. В 628 году нашей эры индийский математик Брахма Гупта также предлагал выражать долг отрицательными числами. Он даже представил правила умножения, произведения и деления, частные, при работе с положительными числами, достатками и отрицательными числами, долгами. Произведение или частные двух достатков — один достаток. Произведение или частный двух долгов — один достаток. Произведение или частное одного долга и одного достатка ⁇ долг. Произведение или частное одного достатка и одного долга ⁇ долг. Выражаясь современным языком, мы сказали бы, при умножении или делении двух положительных чисел получается положительное число. При умножении или делении двух отрицательных чисел получается положительное число. При умножении или делении отрицательного числа на положительное число получается отрицательное число. При умножении или делении положительного числа на отрицательное число получается отрицательное число. Возможно, эти правила знакомы вам в другой формулировке: минус на минус дает плюс, а плюс на минус дает минус. Очевидно, к этому моменту индийские счетоводы уже свободно обращались с отрицательными числами. Но в западном мире прогресс шел гораздо медленнее. Проблема была в том, что Запад унаследовал математику от древних греков, а те обожали целые числа. Они могли делить их, получая дроби, но какими бы маленькими ни становились числа, они никогда не оказывались отрицательными. Первое осторожное упоминание отрицательных чисел в западном мире было сделано в книге «Абака», написанной в 1202 году. Вам, возможно, знакомо имя ее автора — Фибоначчи. На самом деле его звали иначе, а это прозвище ему придумал биограф несколько столетий спустя. Но Леонардо Пизанский действительно был сыном Гильермо Боначчи, Отсюда и Фи, сын Боначчи. И прозвище так прочно прикрепилось к нему, что сейчас именно оно считается одним из величайших имен в математике. На заре своей карьеры Фи Боначчи служил на итальянской таможне и работал в Алжире. Сопровождая отца в поездках в такие страны, как Сирия и Египет, Он рано познакомился с математикой, выходящей за итальянскую традицию, и узнал множество операций и идей, которые казались радикальными, революционными, а иногда просто полезными. В книге Абака содержится немало математических изобретений, задач, решений и курьезов, включая правила основанные на теме бесконтрольного увеличения популяции кроликов, составление числовой последовательности, которая теперь носит имя Фибоначчи. Но также в книге рассматривалось использование отрицательных чисел как общепризнанного математического инструмента. В качестве примера Фибоначчи предложил задачу, в которой четыре человека в заданных пропорциях делят деньги из кошелька. Есть четыре человека. У первого с кошельком вдвое больше второго и третьего. У второго с кошельком втрое больше третьего и четвертого. У третьего с кошельком в четверо больше четвертого и первого. У четвертого с кошельком в пятеро больше первого и второго. Обозначив четырех мужчин буквами от А до Д, а кошелек буквы П, получим такую систему уравнений. А плюс П равно 2, умноженное на Б плюс С. Б плюс П равно 3, умноженное на С плюс Д. С плюс П равно 4, умноженное на Д плюс А. Д плюс П равно 5, умноженное на А, Плюс D. Эти уравнения устанавливают числовые соотношения между всеми неизвестными, и Фибоначчи утверждает, что задача имеет целый ряд решений, но минимальные значения таковы. У второго — 4, у третьего — 1, у четвертого — 4, в кошельке — 11, а дебет первого — 1. Любопытно, что здесь появляется понятие дебет. Фибоначчи подчеркивает, что задача не имеет решения, если не допустить, что у первого человека может быть дебет, и показывает, что наличие дебета предполагает осуществление арифметических действий с отрицательными числами. Хотя, написав книгу, Фибоначчи сумел распространить некоторые математические идеи в европейской среде, С отрицательными числами у него почти ничего не вышло. Запад не принимал их еще несколько сотен лет. Так французский математик Блес Паскаль полагал, что если вычесть 4 из 0, получится 0, и презрительно отзывался обо всех, кто считал иначе. В своих мыслях он сказал, «Я знаю людей...» которые не могут понять, что если от нуля отнять 4 останется ноль. И это в середине 17 века, в эпоху микроскопов, телескопов, законов Ньютона и электричества. Даже в период научных открытий и появления технологических инноваций некоторые из лучших западных умов не желали признавать существование отрицательных чисел. Ситуация начала меняться лишь когда Джон Валис, савильский профессор геометрии Оксфордского университета, понял, что людям думается проще, когда они могут представить картину происходящего. В 1685 году он опубликовал трактат по алгебре, в котором выстроил числа в ряд и позволил им уйти в отрицательную область. Он отметил, что в абстрактной форме осознать это сложно. Но если представить какую-нибудь физическую величину, например, расстояние, все сразу станет понятно. Разумеется, он выразился несколько иначе. Вот его слова. «Нельзя, однако, сказать, что гипотеза об отрицательных числах бесполезна или абсурдна, если правильно ее трактовать». Хотя в чисто алгебраической записи она добавляет величину, которая меньше нуля, в физическом положении она обозначает величину, столь же реальную, как если бы знаком ее был плюс, только трактуемую в противоположном смысле. Иными словами, это положительное число наоборот. По сути, так бы сказали и мы. В качестве физического приложения он измеряет расстояние по прямой от заданной точки, а затем обратно и дальше. И спрашивает, как далеко от стартовой позиции окажется человек, если отойдет на 5 ярдов от точки А, а затем вернется на 8 ярдов назад? Он получает ответ «минус 3», который, несомненно, дали бы и вы. Любопытно читать длинные объяснения, сопровождающие утверждение Валиса. «Получается, что он прошел на три ярда меньше, чем ничего», — говорит он, и пускается в рассуждение, всячески разжевывая свою мысль. Если сегодня для ответа достаточно было бы поставить галочку в нужной клетке детского задачника — то Валлис прикладывает немало усилий, чтобы разложить все по полочкам, и еще на целых 17 строк расписывает значимость ответа минус 3. Он явно понимал, насколько радикальна его мысль. Сегодня знак минуса кажется нам лишь камешком в гигантской пирамиде математических инструментов. Мы настолько привыкли к нему и так хорошо понимаем его смысл, что теперь нам сложно увидеть в нем принципиальную инновацию. Признание существования отрицательных чисел не только дало нам способ подсчитывать долги, но и позволило простым и естественным образом математически описывать множество различных явлений. К примеру, физические силы. Работая с положительными и отрицательными числами, мы можем прогнозировать дальность полета артиллерийских снарядов с учетом гравитации. Мы также можем возводить крепкие, устойчивые архитектурные сооружения, в которых будут сбалансированы все силы и нагрузки. Всякий раз, когда друг другу противостоят две вещи — Космический корабль и сила тяготения, доход и расход, ветер в парусах и сопротивление океана, которые судну приходится преодолевать, рассекая волны, отрицательные числа упрощают расчеты. Однако, несмотря на силу отрицательных чисел, одни они не могли подарить нам современный мир. На числовой прямой валиса нет чисел. Есть лишь отрезки, отмеченные буквами А, Б, С и Д. Буквы соответствуют тому, что мы обозначили бы числами 0, 5, 3 и -3. И Валис неспроста решил отказаться от них. И еще один важнейший математический инструмент 0 пока не получил признания. Значимое ничто. История нуля восходит к моменту, когда царь Шульги ввел в своем математическом государстве позиционную систему счисления. Мы очень быстро усваиваем, что записывая число, такое как 1234, мы можем присваивать отдельным цифрам разные значения в зависимости от того, какую позицию они занимают. Низшую позицию здесь занимает цифра 4, которая обозначает 4 элемента, например, 4 яблока. Если выражаться математическим языком, наша система имеет основание 10 и называется десятичной, поскольку мы группируем числа в десятки, и потому цифра в следующей позиции обозначает 3 десятка, то есть 30. Двигаясь дальше влево, мы получаем результат умножения предыдущей позиции на 10, то есть 10 десятков или сотню. В числе 1234 их две. Наконец, остается одна группа из 10 сотен, то есть 1000. В итоге получается число 1234. Позиционная система счисления царя Шульги была шестидесятиричной, а не десятеричной. Сложно сказать, почему именно такая техника записи чисел обрела в древности такую популярность. Одни историки математики видят причину в том, что число 60 дает целые частные при делении на любой из целых чисел с единицы до 6 и еще на 6 чисел. Благодаря этому с ним легко работать, особенно при делении товаров, цен и мер. Другие предполагают, что удобство шестидесятиричной системы объясняется примерным числом дней в году. Какой бы ни была причина, эта система оставила наследие. Именно в ближневосточных царствах, которые в итоге образовали Вавилон, круг разделили на 360 градусов. Градус и час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Вавилонская шестидесятиричная система похожа на нашу десятичную. Например, число 34 в ней записывается тремя символами, обозначающими десятки, и четырьмя символами, обозначающими единицы но условных знаков в ней хватает лишь для записи чисел до 59. Поэтому десятиричное число 424 тысячи в шестидесятиричной системе состояло бы из 40 единиц, 46 групп по 60, 57 групп по 60 на 60, 60 в квадрате, и одной группы по 60 на 60 на 60. 60 в кубе. Такая запись, как и наша, удобна, пока в числе нет отсутствующих групп. Но как же записать в десятичной системе число 4005, в котором нет ни сотен, ни десятков? Нам нужно было найти способ обозначать отсутствие при записи числа. Так мы и начали использовать знак, который сегодня называется нулем. Нулем он был не всегда. В этой истории много белых пятен, но, судя по всему, в Вавилоне пустая позиция обозначалась наклонными клинописными символами, хотя даже это оспаривается. Майя и Инки также обозначали пустую позицию абстрактным символом или глифом. Ни один из этих символов, однако, не был знакомым нам нулем, который, как считается, пришел к нам из Индии, где точкой шуньей обозначалась пустота. Самый ранний из известных нам документов, в которых этой круглой заглушкой обозначаются пустые позиции, манускрипт Бакшали, индийский текст, написанный на 70 листах бересты. Он датируется 224-383 годами нашей эры и, возможно, служил учебным пособием для буддийских монахов. Но Шунья не сразу стала математическим нулем. В написанном в 628 году трактате Брахмагупты, где признается существование отрицательных чисел, также впервые используется ноль. В этом случае индийская шунья, которая обозначает не просто пробел. Он входит в числовую последовательность и сам по себе считается величиной, которая подчиняется тем же законам арифметики, что и другие величины. Брахмагупта объясняет, как ноль взаимодействует с другими числами, как положительными, так и отрицательными. Долг минус ноль — это долг. Достаток минус 0 — это достаток. 0 минус 0 — это 0. 0 минус долг — это достаток. 0 минус достаток — это долг. При умножении нуля на долг или достаток получается 0. При умножении нуля на 0 получается 0. Запад с нулем познакомил персидский математик и астроном X века Мухаммад ибн Муса Аль-Харизми. В своих книгах он использовал цифры, которые теперь называются арабскими или индоарабскими, и включал в их число ноль, подчеркивая его значимость для позиционной системы счисления. Он называл его сифр, что в переводе значит пустой. В латыни это слово превратилось в «зефирум», и от него итальянцы образовали слово zero, то есть «ноль». Но Аль-Хорезми использовал ноль не только для записи чисел. Как и Брахмагупта, он применял его в качестве алгебраического инструмента, тем самым закрепляя его значимость при проведении манипуляций с числами и называл его десятой цифрой в форме круга. Аль-Харизми явно считал ноль одной из цифр, и ноль играл ключевую роль в его краткой книге о восполнении и противопоставлении. Именно от его арабского названия «Китаб Аль-Джебр Валь Мукабала» произошло слово «алгебра», а слово «алгоритм» стал производным от имени автора. Аль-Харизми, несомненно, оказался весьма влиятельным. Он считал, что пользоваться его трактатом сможет кто угодно, ведь в нем содержались числовые инструменты, применимые при дележе наследств, составлении завещаний, разделе имущества и судебных делах, в торговле и всевозможных сделках, а также при измерении земель, проведении каналов, строительстве и прочих разновидностях подобных дел. Однако, несмотря на широкий спектр возможных применений, западные умы не спешили принимать концепцию нуля. Сегодня ноль кажется нам настолько очевидным и знакомым инструментом, что сложно представить себе системы счисления, которые обходились бы без него. Когда в X веке французский монах Герберт Арильякский прибыл в Испанию, чтобы изучить исламскую математику, он познакомился с нулем, но оставил его без внимания. Герберт оценил математические идеи альхризми и распространил многие из них среди европейских купцов. И все же ноль он в Европу не принес — А предпочел вместо этого научить людей искусству счета на Абаке. Даже через 200 лет после путешествия Герберта Ноль все еще не принимали. Считается, что английский историк Вильям Мальмсберийский назвал его опасным сарацинским колдовством. И даже когда Фибоначчи продемонстрировал европейцам силу нуля, он все же постерегся включать его в числовой ряд. В книге Абака Фибоначчи пишет «Индийских цифр 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1». С помощью этих девяти цифр и знака 0 можно записать любое число. Он называет ноль знаком, И это свидетельствует, что он, в отличие от аль пока не решался включить его в число цифр. Сложно сказать, почему именно. Отчасти из-за неприятия идеи о том, что отсутствие чего-либо можно рассматривать аналогично присутствию. В математической философии Древней Греции Отрицательным числам не находилось место среди священных целых положительных чисел, и точно так же она не терпела попытки превратить ничто в какую-то сущность, заслуживающую внимания. Аристотель в своем трактате «Физика» отметил, что невозможно осуществлять осмысленные деления на ноль, а следовательно, ноль нельзя считать числом. Но важнее, пожалуй, то, что нулю не находилось места на абаке, главном счетном инструменте образованной публики в средневековой Европе. Абак не всегда был таким, каким мы представляем его сейчас, с бусинами или камушками, нанизанными на нитки. Считается, что его название произошло от древних ближневосточных слов «пыль» и «доска» и можно предположить, что изначально на плоской поверхности рассыпали пыль, на которой затем писали пальцем или раскладывали камни, а после этого стирали написанные и начинали счет заново. Удобство абака позволяет обходиться без нуля. Видя ровные ряды камней или отметок, Человек мгновенно получает позиционную информацию, не нуждаясь в специальном знаке для обозначения пустого разряда. Освоив все алгоритмы работы с абаком, он, конечно, уже не захочет разбираться в новомодном способе записи чисел. Раньше умение считать на абаке было весьма востребованным навыком. В нем было даже нечто соблазнительное. При работе над рассказом Мельника, который входит в сборник «Кентерберийские рассказы», Джеффри Чоссер постарался сделать главного героя беззастенчивым во всех смыслах интеллектуалом. У Душки Николаса были астролябия для проведения астрономических измерений и греческий учебник, которым он руководствовался при работе. Чоссер отмечает, что у изголовья его кровати стояли счеты с приведенными в порядок костяшками. Он всегда был готов приступить к расчетам. По сути, он был занудой. При этом он сумел наставить рога богатому, но заурядному плотнику, у которого снимал комнату, и по меркам современной культуры это весьма неожиданный поворот. Но в рассказе «Мельника» Чосер делает Николаса неотразимым в глазах прекрасной молодой жены плотника. Ученые предполагают, что в Николасе воплотились все черты, которые ценил близкий друг Чосера, король Ричард II. Чосер написал Кентерберийские рассказы, когда входил в ближний круг короля — и, что более интересно, в нашем случае служил главным таможенным контролером в лондонском порту. Счеты появились в рассказе неспроста. В 1380-х ими владели лишь образованные люди, в число которых входил и Чосер. Сегодня в мире используются различные счетные доски. Китайские — суаньпань, японские — сарабан, русские счеты и так далее. Во многих регионах младших школьников по-прежнему учат с их помощью визуализировать основные арифметические действия. И есть свидетельство тому, что работа со счетной доской перестраивает мозг человека. Лучшие современные счетоводы, главным образом школьники из Восточной Азии, так умело используют счеты, что многим из них сам инструмент уже не нужен. Они переставляют костяшки в уме, подобно тому, как опытный шахматист разыгрывает партию в голове, не используя ни доску, ни фигуры. Опытные щитоводы не только складывают и вычитают на счетах, но и извлекают с их помощью квадратные корни. Однако, несмотря на чудеса Абака, уже многие века мы обходимся без него, главным образом потому, что ноль указал нам на его несовершенство. Математическая запись, в которой есть необходимое количество нулей, позволяет нам работать с числами любой величины и проводить расчеты любой сложности. Насколько нам известно, впервые на Западе ноль — и арабские цифры ввели в официальный биход в 1305 году на предприятии Галерани в Пизе. Римские цифры, однако, остались в моде, и все следующие столетия господствовали в сфере счетоводства. Купцы и банкиры не слишком любят перемены. Но постепенно люди стали понимать, что римские цифры и другие системы без нуля усложняют арифметику. Появление арабских цифр позволило проводить письменные расчеты, поддающиеся проверке. Записывая числа с помощью цифр от единицы до девяти с добавлением нуля, мы получили возможность разрабатывать алгоритмы, рецепты для расчетов, облегчающие умножение и деление огромных чисел. Со временем необходимость в счетах исчезла и уже... К 1500 году администраторы Банка Медичи ввели четкое правило. В их банковских книгах должны были использоваться только арабские цифры. Медленно, но верно их влияние росло. Через несколько сотен лет арабские цифры, включая ноль, обойтись без которых так и не удалось, захватили весь мир. Не случайно это совпало с беспрецедентным ускорением развития человеческого общества. Когда в наш инструментарий вошли ноль и отрицательные числа, мы получили возможность вести учет чисел, которые хлынули к нам в эпоху международной торговли и процветания, и свидетельствами тому стали Банк Медичи, великая французская революция и блестящее финансовое нововведение Александра Гамильтона. Бухгалтерский учет Ускорение, как ни странно, началось после перехода к двойной записи. В простейшей форме это способ вести бухгалтерию безошибочно. Каждая транзакция записывается на двух отдельных счетах, чтобы можно было сверять их друг с другом. Основы этого метода прекрасно изложены в опубликованной в 1494 году сумме Луки Пачоли, о которой мы упоминали, когда рассматривали знаки для счета на пальцах. Из всякой статьи, составленной тобой в журнале, всегда следует сделать две в главной книге. Одну вдать и другую в иметь. Должник всегда обозначается словом ⁇ на ⁇ а веритель ⁇ от. Тот и другой образуют отдельные статьи, причем статья должника помещается по левой, а верителя по правой стороне. Первыми такую систему, вероятно, применили корейские купцы. Согласно документам, хранящимся в банке Дэхан они использовали так называемый четырехсторонний кэссенский метод ведения учета при торговле с Китаем и Аравией в XI веке. На четырех сторонах записывались имя получателя – Имя отправителя, количество полученного товара или денег и количество переданного товара или денег. Все транзакции обязательно записывались дважды. К несчастью, непосредственных подтверждений этому нет. Документы банка Дэхан Чо Нил по сути не слишком отличаются от записанных баек а самые старые из сохранившихся корейских торговых записей относятся к середине XIX века. Но у нас есть созданный в XV веке текст, в котором описывается метод двойной записи. Хорватский математик Бенко Картульевич, или Бенедетто Картулье, родившийся в Дубровнике в 1416 году, В 1458 году написал трактат о торговле и совершенном купце. Картулевич предлагает систему, в которой каждая транзакция упоминается в книге дважды. Купив мерную рейку, в одной колонке надлежало записать ее цену в качестве кредита, а уплаченную сумму внести в другую колонку в качестве дебета. Впрочем, Европа пользовалась этой системой и до публикации книги Картулевича. Об этом нам говорит целый ряд примеров, включая некоторые финансовые документы венецианского купца Джакома Бадоэра. Его учетные книги, составленные с применением метода двойной записи или чего-то подобного, относятся к периоду 1436-1439 годов, полностью написаны арабскими цифрами с нулями и документируют его транзакции в Константинополе. Оттуда он экспортировал специи, шерсть, рабов и другие товары в Венецию, где его брат занимался импортом и продажами. Бадоер был лишь одним из сотен, если не тысяч, предпринимателей, которые работали в финансовом центре, сформировавшемся в XV веке на севере Италии. И именно там пересекались торговые пути между Востоком и Западом. Там останавливались крестоносцы на пути в Иерусалим и обратно, и там в торговых операциях приходилось пользоваться множеством валют. Внедрение системы, позволяющей отслеживать все числа и включающей концепции долга, выражаемую отрицательными числами, не могло не подстегнуть развитие предпринимательства. Двойная запись не только стимулировала торговлю, но и изменила принципы роста и работы предприятий. В основе этого метода лежит бухгалтерское уравнение – активы, равны обязательства плюс собственный капитал. Иными словами, состояние предприятия оценивается по сумме его долгов и текущих активов, которые пересчитываются после каждой транзакции. Это позволяет любому, кто связан с предприятием, сразу понимать, какова его стоимость. Следовательно, если вы решаете, стоит ли суживать компании деньги или предоставлять в аренду имущество, вы можете сразу понять, с чем имеете дело, оценив задолженности, операционные издержки, активы, суды и чистый капитал. Не нужно больше ни верить владельцу на слово, ни полагаться на репутацию семьи. Если баланс сходится и увиденный вас устраивает – Можно проводить транзакцию. Тоже относится и к покупке бизнеса. Поскольку бухгалтерия с применением двойной записи основана на принципе, в соответствии с которым бизнес существует независимо от владельца, владелец может в любой момент назначить за него цену и продать свое дело. Сложно даже представить себе, насколько революционной была эта идея, когда система впервые получила широкое распространение. Больше не было нужды ни сохранять дело в семье, ни придерживаться выбранного курса. Можно было открыть фирму и считать ее своим свободным капиталом. Если вам хотелось открыть еще одно дело в дополнение к первому, Учетные книги могли служить доказательством вашей предпринимательской хватки и даже предоставляться в качестве гарантии под получение суды. Точный бухгалтерский учет подтолкнул и развитие других отраслей, таких как морское страхование. Мореходство было рискованным делом, Ведь пираты только и ждали удобной возможности украсть ценный груз, а силы природы грозили пустить его ко дну. Благодаря точному учету всего, что находилось на борту, было проще оценивать риски и страховать плавание. Более ценными стали и сами корабли а системы учета собственности и исполнения налоговых обязательств позволили оберегать их от захвата монархами, которые часто охотились за активами для пополнения пустеющей военной казны. Торговые кассы согласились вносить в королевскую казну все причитающиеся налоги и оформлять все нужные документы, а взамен попросили гарантии того, что монарх не сможет присваивать никакие частные активы. На суше тоже произошло сельскохозяйственными угодьями. Возможность обозначать, подтверждать и передавать право собственности создала рынок земли и труда, необходимого, чтобы сделать ее прибыльной, а также положила конец самовольному переделу земли правящими классами. Шли столетия, и открытость и доступность цифр при ведении двойной записи подстегнуло развитие капитализма. Одним из главных поборников двойной записи был миллиардер Джон Рокфеллер, владелец компании Standard Oil. На заре своей карьеры он работал бухгалтером и часто объяснял свой успех привычкой к строгому контролю и глубоким пониманием балансовых таблиц однажды Рокфеллер признался, что он отточил свои деловые навыки, внимательно изучая бухгалтерские книги своего первого работодателя, на которого работал несколько лет. Бухгалтерское дело приносило ему такую радость, что он каждый год устраивал праздник 26 сентября, в день, когда в 1855 году устроился на первую работу помощником бухгалтера. Другим примером того, насколько важно точно вести бухгалтерию, служит Джозайя Веджвуд, сколотивший состояние на производстве керамики. В 1772 году он провел глубокий и комплексный анализ счетов своего предприятия, которые велись по методу двойной записи, использовал их, чтобы улучшить положение и добился впечатляющих результатов. Цифры в книгах позволили Вэджвуду выявить растущие затраты и задержки по платежам, которые вредили его растущему предприятию. Он внедрил ряд мер, в том числе первым попытался перейти к массовому производству и таким образом максимизировал свою прибыль. И хотя это принесло ему исключительное богатство, деньги Вэджвуда не просто текли к нему в карман. Он направлял средства на социальные нужды, в частности, на компанию за отмену рабства. Кроме того, Веджвуд внес великий вклад в науку. Благодаря его состоянию, подающий надежды натуралист смог отправиться в кругосветные путешествия на корабле «Бигль». Контроль над числами, а следовательно над прибылью, который обеспечила бухгалтерия с двойной записью, спонсировала разработка теории эволюции путем естественного отбора, предложенной Чарльзом Дарвином. Кто бы мог подумать, что благодаря изобретению цифр человек сможет узнать, откуда он появился. Наконец, стоит отметить, что бухгалтерское дело увлекало и Карла Маркса. Изучая истоки капитализма, Маркс попросил своего друга Фридриха Энгельса, семья которого владела хлопкопредельной фабрикой на севере Англии, предоставить ему пример итальянской бухгалтерии с пояснениями. Именно анализируя счета предприятия Энгельсов, Маркс пришел к такому же, как Рокфеллер, мнению. Контроль над производственными расходами и их оптимизацией, ставшие возможными благодаря знаниям, полученным при ведении бухгалтерских книг, являются важнейшими элементами капиталистического предприятия. Стоит ли говорить, что Маркс не был от этого вывода в восторге? Он считал капитализм инструментом, который позволяет небольшому числу людей, собственникам средств производства, накапливать богатство. И за это богатство приходилось платить. Капиталистическое производство могло развиваться лишь таким путем, что оно подрывало в то же самое время источники всякого богатства, землю и рабочего, отмечал Маркс. При этом Маркс винил в расцвете капитализма исключительно систему двойной записи. Он понимал, что тот, кто контролирует цифры, контролирует всех и вся. Утверждение Маркса, что капитализм истощит землю, по которой мы ходим, оказалось до странности пророческим. последние годы высказывается мнение, что экологический кризис – Катастрофические изменения климата, беспрецедентные темпы вымирания, ускоряющееся обезлесение и значительные снижение плодородия почв, среди прочего, также стали следствием перехода к бухгалтерии с применением двойной записи. Мы одержимы силой чисел и потому ценим лишь то, что можем записать цифрами в таблице. Это привело к тому, что мы обесцениваем активы, которые не можем представить в форме чисел, поддающихся манипуляциям, и принимаем меры, не соответствующие стоящим перед нами задачам. В итоге мы сводим экономику государств к одному случайно определенному числу – воловому внутреннему продукту, который, по крайней мере, по мнению экономистов консервативного толка – Нужно во что бы то ни стало увеличивать. Мы управляем мировой экономикой посредством институтов, которые подчиняются цифрам, то есть банков, практически имеющих карт-бланш на регулирование экономик целых стран. При этом мы не учитываем ценность наших почв, лесов, природы, особенно насекомых, и таких транснациональных активов, как полярные льды. Есть мнение, что мы таким образом лишь приближаем экологический коллапс. Нельзя, однако, сказать, что корпорации зло, да и банки сами по себе не так уж плохи. Напротив, без банковских услуг у многих из нас не было бы дома, и нам не довелось бы жить в относительной роскоши. Неудивительно, что лишь немногие из нас когда-либо задумывались о жизни вне капиталистической системы. Но в ней есть и минусы. Да, числа и сопутствующие им инструменты позволяют вести бухгалтерский учет. Да, бухгалтерский учет позволяет проводить проверки и предоставлять отчетность но без честного аудита он также позволяет осуществлять воображаемые транзакции, искать возможности для повышения прибыли и находить способы реализовывать их даже в отсутствии необходимых средств. Проблема в том, что порой эти воображаемые деньги оказываются востребованными, и банки лопаются. «Мы не усвоили урок краха Банка Медичи», И на протяжении последних четырех столетий влияние и значимость людей, которые контролируют наши цифры, только росли. Во время финансового кризиса 2007 года на балансе у каждого из лопающихся банков было столько активов, денег, собственности и долговых обязательств, что совокупные чистые активы, даже нескольких из них превышали активы стран, в которых они работали. С экономической точки зрения, если бы правительство позволили им лопнуть – Эти банки лишили бы огромное количество людей средств к существованию, обанкротили бы огромное количество важнейших для экономики компаний и разрушили бы огромное количество надежд своих стран на экономический рост. В связи с этим их пришлось признать системообразующими и спасать непомерной ценой, погружая весь мир в хаос. Этот хаос показывает, какую власть получили над нами числа с тех пор, как мы изобрели их. И сразу становится понятно, как счетовод дал толчок началу Великой Французской революции, как американская борьба за независимость была связана с банковской системой и почему смерть одного единственного бухгалтера привела к финансовому кризису в средневековой Европе. Но, несмотря на все достижения бухгалтерского дела и его влияние, многие из нас предпочитают оценивать развитие цивилизации по более эффективным критериям. Так часто показателями степени развития общества считаются архитектура, живопись, скульптура и музыка. Но и здесь стоит упомянуть о странном совпадении. И бухгалтерское дело, и искусство пережили судьбоносное перерождение в одно и то же время и в одном месте, на севере Италии, на заре эпохи Возрождения. Как мы видели, развитие отчетности можно связать с прогрессом в искусстве счета. Но наиболее известные красоты Ренессанса подарила нам другая математическая инновация. Чтобы изучить эту революцию, мы должны вернуться в Древнюю Грецию, на родину предмета, который в первые годы изучения математики казался мне совершенно банальным. Я никак не мог понять, зачем нам вообще геометрия. Скоро мы это узнаем.